Глава 2 «На улице». Трое мужчин вышли на улицу перед домом. Ночь выдалась немного морозная, но ясная. Дул восточный ветер. Мириады пылающих звезд превратили небо в огромный свиток с иероглифами. Масков ощущал странное возбуждение, словно вот-вот должно было произойти нечто удивительное. «Что привело вас сегодня в этот дом, Крэг, и почему вы сделали то, что сделали? Что нам думать о том призраке?» «Очевидно, у него было лицо Кристалмена», — пробормотал Найтспор. «Мы это обсуждали, верно, Москал? Москала не терпится лицезреть сей редкий фрукт в природе». Маскл внимательно посмотрел на крега пытаясь проанализировать свои чувства к этому человеку. Он испытывал неприязнь, однако наряду с ней в его сердце пылала дикая необузданная энергия, неким образом связанная с Крэгом. «Почему вы постоянно используете это сравнение?» — поинтересовался Маскл. «Потому что оно уместно!» — Нейтспорт прав. Это было лицо Кристалмэна. «И мы отправляемся в страну, Кристалмен!» «И где же находится эта загадочная страна?» «На тормансе «Странное название, но где это?» Крэг ухмыльнулся, и его желтые зубы сверкнули в свете фонаря. «Это живой Кварта Ларктура!» «На чем он толкует, Найтспор?» «Вы имеете в виду звезду, Арктур?» — спросил Маскл Крэга. «Которая в настоящий момент прямо перед тобой», — ответил Крэг, ткнув толстым пальцем в самую яркую звезду на юго-востоке. «Это Арктур, а Торменс — его единственная обитаемая планета». Маскл посмотрел на крупную пылающую звезду, потом вновь на Крэга. Достал трубку и принялся набивать ее. «Очевидно, вы развили новую форму юмора, Крэг». «Рад позабавить тебя, Маскл, пусть всего несколько дней». «Хотел спросить, откуда вам известно мое имя?» «Странно было бы его не знать, ведь я пришел сюда ради тебя. Вообще-то мы с Найтспором старые друзья». Маскл замер со спичкой в руке. «Вы пришли ради меня?» «Разумеется. Ради тебя и Найцпора. Нам троим предстоит путешествие». Маскл зажег трубку и несколько раз хладнокровно затянулся. «Простите, Крэг, но, судя по всему, вы безумны». Крэг запрокинул голову и хрипло расхохотался. «Я безумен, Найтспор!» «Сор отправился на Торманс?» — спросил Найтспор придушенным голосом, не отрывая глаз от лица Крэга. «Да, и он требует, чтобы мы незамедлительно последовали за ним!» Сердце Маскала забилось как-то странно. Это напоминало разговор во сне. «Из каких это пор, Крэг, мне отдаёт приказы незнакомец!» кстати «Кто он такой?» «Начальник Крэга», — сказал Найцпор, отворачиваясь. «Эта загадка слишком сложна для меня. Я сдаюсь». «Ты ищешь тайны», — ответил Крэг. «И потому находишь их. Попробуй мыслить проще, друг мой. Дело ясное и серьезное». Маскл пристально посмотрел на него пыхтя трубкой. «Откуда ты взялся?» — неожиданно спросил Найтспор. — И старые обсерватории в Старкнессе. Ты слыхала знаменитой Старкнесские обсерватории, Маскл? — Нет. Где это? — На северо-восточном побережье Шотландии. Время от времени там делают любопытные открытия. — Например, как путешествовать к звездам. Значит, этот Суртур — астроном. И вы, надо полагать, тоже. Крэг вновь ухмыльнулся. «Сколько времени тебе нужно, чтобы разобраться с делами? Когда ты сможешь отправиться?» «Ой, очень заботливый», — усмехнулся Маскал. «Я уж начал опасаться, что меня похитят немедленно. Впрочем, у меня нет ни жены, ни земли, ни профессии, а потому и разбираться не Какой маршрут?» «Ты счастливчик!» «Отважное, бесстрашное сердце! И никаких обуз!» Внезапно лицо Крэга стало серьезным и суровым. «Не будь дураком! Не отказывайся от дара удачи! Второй раз тебе его не предложат!» Крэг бесхитростно ответил Маскал, убирая трубку в карман. «Поставьте себя на мое место. Даже мечтая я о приключениях, как всерьез отнестись к столь безумной идее?» Что я знаю о вас и вашем прошлом? Быть может, вы любите розыгрыши, а может, сбежали из сумасшедшего дома. Мне ничего о вас не известно. Раз вы объявляете себя исключительной личностью и хотите моего содействия, так представьте исключительные доказательства. И какие доказательства ты сочтешь приемлемыми, Маскал? С этими словами он схватил Маскала за руку. Резкая леденящая боль пронзила тело последнего в то время, как его мозг полыхнул огнем. Свет обрушился на него, словно восход солнца. И он впервые засомневался, не касается ли этот фантастический разговор реальных вещей. «Послушайте, крек медленно произнес он. Странные картины и понятия беспорядочно проносились сквозь его разум. «Вы говорите... вы говорите о некоем путешествии. Что ж, если такое путешествие возможно, и мне выпал шанс его совершить, я бы не захотел возвращаться. Я отдал бы жизнь за 24 часа на той арктурианской планете. Вот что я думаю насчет этого путешествия. А теперь... «Докажите серьезность своих слов. Предъявите аккредитацию». Пока он говорил, Крэг не отрывал от него глаз, и на его лицо постепенно возвращалось на смешливое выражение. ха, -ха ты получишь свои 24 часа. А может, и больше, но ненамного. Ты храбрец, Маскл, однако это путешествие даже тебе покажется трудноватым». «Итак, подобно скептикам древности, ты ждёшь знака свыше!» Маскл нахмурился. «Но это нелепо. Наш разум перевозбуждён из-за вечерних событий. Давайте отправимся по домам. Утро вечера мудренее». Крэг удержал его одной рукой, а другую сунул в нагрудный карман, откуда извлёк нечто вроде маленькой складной лупы. Диаметр стекла не превышал двух дюймов. «Сперва взгляни сквозь сета на Артур Маскал. Быть может, это сгодится в качестве знака свыше. Вы, ничего лучше я предложить не могу. Я не странствующий фокусник. Аккуратней, не урони, она несколько тяжеловата». Маскал взял линзу, с трудом удержал ее и удивленно посмотрел на Крэга. Маленький предмет весил не меньше двадцати фунтов, хотя размером едва превышал крону. «Что это за штука, крек? «Загляни в неё, друг мой. За этим я ее тебе и дал». Маскл с усилием поднял лупу, навел на сверкающий Арктур и смотрел на звезду так долго, как позволили мускулы руки. Увидел он следующее звезда, казавшаяся невооруженному глазу одинокой желтой светящейся точкой, разделилась на два ярких крошечных солнца, больше из которых осталось желтым, в то время как его меньший компаньон приобрел изумительный голубой цвет. Но это было еще не все. Судя по всему, вокруг желтого солнца вращался сравнительно маленький, едва различимый спутник, сиявший не собственным, а отраженным светом. Маскл несколько раз опустил и поднял руку. Зрелище повторилось, однако ничего нового он не увидел. Затем он молча вернул лупу Крэгу и замер, кусая нижнюю губу. «Ты тоже взгляни!» — проскрипел Крэг, протягивая лупу Найтспору. Тот повернулся к нему спиной и принялся расхаживать взад-вперед. Крэг сардонически усмехнулся и спрятал лупу в карман. на ну что, Маскл, убедился?» «Значит, Арктур — двойная звезда, а третья крошечная точка — планета Торменс». «Наш будущий дом, Маскл!» Маскл продолжал размышлять. «Вы спрашиваете, убедился ли я? Сам не знаю, Крэг». Это удивительно, и больше мне добавить нечего. Однако кое в чем я убедился. Очевидно, в Старкнессе замечательные астрономы. И если вы пригласите меня в свою обсерваторию, я обязательно приеду. Приглашаю. Мы оттуда отправляемся. — А ты, Найтспор? — спросил Маскл. — Путешествие нужно совершить ответил его друг невнятным голосом. «Хотя я не знаю, чем оно кончится». Крэк пытливо посмотрел на него. «Чтобы впечатлить Найсфора, придется организовать более выдающиеся приключения». «Однако он едет». «Но и без охоты. Едет лишь для того, чтобы составить тебе компанию». Маскл вновь нашел массивную. Безрадостную звезду, сиявшую в своем одиноком могуществе на юго-востоке небосклона. И при виде ее сердца его переполнилось великим болезненным томлением, объяснить которое он был не в силах. Он ощущал, что судьба его неким образом связана с этим далеким огромным солнцем. И все же не решался признать серьезность Крэга. Погрузившись в мысли, он едва услышал его прощальные слова, и лишь по прошествии нескольких минут, оставшись наедине с Найцпором, осознал, что слова эти касались таких обыденных вопросов, как маршруты и расписание поездов. «Значит, Крэг отправится с нами на север, Найцпор?» «Я этого не понял». «Нет, мы поедем первыми, а он присоединится к нам в Старкнессе послезавтра вечером». Маскал продолжал размышлять. «Что мне думать об этом человеке?» «К твоему сведению, мне он никогда не лгал».